Глава десятая. Полтергейсты. На следующую ночь Милан шел в школу со странным ощущением, что обстановка в могильном з а к о у л к е становится все подозрительнее. Только не хватало, чтобы по коридорам блуждали сбрендившие ь полтергейсты. Иси, которого он встретил у черных ворот, тоже как-то п р и т и х л а Несколько часов, проведенных за уборкой в библиотеке, еще не забылись. Чтобы взбодриться, друзья отправились на аквографию к х л а д н о м у трюму. Тот, как обычно, травил байки о своих похождениях. Тысяча чертей! воскликнул зеленокожий призрак, откинулся в кресле качалки, пригладил рыжую бороду и поправил т р е у г о л к у Ну так вот, бросили мы якорь в Бискайском заливе, где-то глубоко под килем извивался страшный морской змей — левиафан. Вдруг я заметил: «Эй, отставить шуточки!» Его кресло стало раскачиваться само собой. Поначалу медленно, затем все быстрее и быстрее, и в конце концов зашаталось так, будто его тряс невидимый великан. Внезапно кресло резко замерло, и хладный трюм, описав в воздухе дугу, приземлился головой в пузатую ванну. Рядом мелькнули уже знакомые призрачные создания. Хихикнув, они проскочили сквозь стену и исчезли, покуда корабельный призрак, дрыгая ногами, пытался освободиться. Полтергейсты! – прошептал Хуго, и его белый саван затрясся от ужаса. В классе у Антона б р ю х о в о р ч а дела шли не лучше. Только было водяной принялся радостно колдовать над лекарством от призрачных соплей, как вдруг все его колбы и бутылки точно по волшебству взмыли в воздух и опрокинулись прямо в ванну. Вода окрасилась сперва в зеленый, затем в фиолетовый, а потом и вовсе замерзла. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, у е т т, -т, -т а к д, -д, -д, -д, -д о б р ы п о з о в и т е директора. Стуча зубами, попросил леденеющий брюховорч. Крохотные духи испарились, громко хохоча. Констанция а м а н д а Жозефина фон Бледналик в это время как раз проводила мастер-класс по созданию жуткой паутины из ничего. Кончилось все тем, что клейкие нити разрослись по всему кабинету и затвердили, так что дети запутались в них словно мухи. Выражаю протест от имени всего древнего и благородного рода фон Шварценбургов, возмутилась Саманта. Это ниже всякого вампирского достоинства от имени еще более древнего и благородного рода фон р о т е н т у р м о в Выражаю еще более ярый протест, перебила ее Кларисса. Прошел почти час, прежде чем Констанции фон б л е д н о л и к удалось окончательно выпутать их из паутины. Разумеется, полтергейстов к тому времени и след простыл. Они возникали и исчезали вновь, с е я хаос на каждом углу. Но где бы они ни появлялись, следом неизменно материализовывался инспектор Затхлуст и тщательно записывал все пакости в книжечку. Массовое нашествие полтергейстов на школу, бормотал он. По всей видимости, в результате невнятного преподавания пугательных и ужасательных дисциплин. в с е о б щ а я паника, поломка школьного имущества и замороженный преподавательский состав. Доктор Ноктюрн, казалось, тоже п о с п е в а л а всюду. Решительным шагом она преследовала призраков, стоило им только дать о себе знать. Милан заметил, как ее тень подкралась к полтергейсту и одним рывком схватила его за шиворот. Впрочем, на бесчинство его собратьев это никак не повлияло. Голдя и Гамоня ребята толпились на лестнице и стекались в холл. О том, чтобы продолжать занятия как обычно, речи не шло. Дети бездельничают и слоняются по коридорам. Старательно конспектировал Захарий за т х л у с т Милан заметил Робина, стоящего поодаль с Тристаном и Клариссой, и отвел его в сторону. Признавайся, это твой переполошник разгромил вчера библиотеку, строго спросил он. Мой, уныло протянул домовенок. Но я тут н и причем. В смысле, кто-то стащил его у меня? Наверное, эти проклятые полтергейсты. Я-то хотел запустить его в с п о р т г р о т t Милан задумчиво кивнул. Так он и думал. А ну выходите! Раздался громогласный вопль, от которого стены задрожали. Я вас все равно найду, и вы еще пожалеете. От моих д у х о б о е к никто никогда не уходил. Тяжело топая, леший соснашышк пронесся по коридору. И умчался куда-то вверх по лестнице, тоскливо заскрипевший под его тяжестью. В каждой руке у завхоза было подухобойке размером с теннисную ракетку. Сегодня все превратились в охотников за привидениями, проворчала Иси. Дубрава говорит, что даже колючкуст оседлала метлу и патрулирует второй этаж. Точно. Воскликнул Милан. Все заняты полтергейстами, а значит, никто не заметит, если мы заглянем в котельную. Что ты задумал? Сомнением посмотрела на него Гремлинша. Найти ответы на свои вопросы. Решительно произнес мальчик. Ты со мной? Само собой. Друзья тайком спустились по лестнице в подвал. Внизу царила мертвая тишина. Хотелось бы надеяться, в этот раз до них никому не будет дела. п о б л у ж д а в немного в лабиринте, Иси и Милан наконец очутились у стальной двери со знакомой табличкой. Прислушались, изнутри не доносилось ни звука, ни стука, ни злобного п ы х т е н и я Подойдя к двери, мальчик осторожно постучал: «Эй, ты!» Ответа не последовало. «Ау!» не отступал Милан. Есть кто? Например, Вендига. С крипучим голосом вставила Иси. Мы пришли с миром. Быстро добавил Милан. Из глубины котельной послышались шаги. Вы кто? произнес приглушенный голос. На дикое и неистовое чудище было явно не похоже. Иси и Милан сообщил мальчик. Решили узнать, что ты там делаешь в котельной. А я с э м м и ответил голос. с э м м и Лютогрыз. Вас доктор Нактюрн п р и с л а л а Не, мы сами пришли. Подумав, сказал Милан и решил во всем быть ч у д и щ и м откровенным. с э м м и это она тебя здесь заперла. С чего вы взяли? Удивился Вендига. У меня есть ключ и я могу выйти, когда захочу. Лязгнул замок и дверь немного приоткрылась. Ребята невольно шатнулись. Однако показавшаяся в проеме махнатая белая мордашка производила вполне миролюбивое впечатление. А почему ты сидишь в котельной? — изумилась Иси. Прячусь, вздохнул Вендига. Стоило мне забрести в окрестные леса, как управление полночным образованием объявило на меня охоту. Они считают меня яростным чудовищем и хотят поймать. Когда ты там л ю т у е ш ь звуки вполне себе яростные, заметила Гремлинша. Значит, вы все слышали? Расстроился Сэмми. Когда приближается полнолуние, мы, Вендига, и впрямь бываем в ярости. Такова уж наша сущность. Мы называем это зовом тьмы. Именно поэтому мы уходим в леса, чтобы никого не напугать. Ну, или в котельные. А в остальное время мы очень даже дружелюбные клык даю. Вот как, задумался Милан. Но какие планы у директрисы? Не можешь же ты в е ч н о здесь торчать? Я участвую в эксперименте. Гордо п р и о с а н и л с я с Эмми. Доктор Ноктюрн исследует взаимодействие людей и так называемых ужасных чудовищ. Я ужасное чудовище, а где-то поблизости, по слухам, бродит настоящий человек. И директриса хочет, чтобы мы сблизились. У мальчика перехватило дыхание. Нет сомнений, человек это он. Неужели доктор Ноктюрн собирается превратить его в монстра? или сотворить из них двоих какого-нибудь мутанта или еще что-то в таком духе большое спасибо процедил Милан ты нам очень помог не желаете заглянуть в гости спросил Вендига а то мне скучно прости нам пора бросила через плечо Иси Милан развернулся и потащил ее за собой ему необходимо спокойно все осмыслить что это с тобой Едва поспевая за мальчиком, спросила Гремлинша: "Ты вдруг так побледнел? Боишься, что ноктюрны правда п р я ч е т в школе человека? Жутковатое создание, согласна? Жутковатые? Это мы-то, подумал Милан, но вслух сказал: "Ничего, шеньки, я не боюсь. Просто слишком много всего навалилось. Как считаешь? Надо сообщить инспектору, что директриса ставит подозрительные опыты, а то это может плачевно закончиться." За т х л у с т у и с с и ушам своим не верила, ее аж передернула. Этому скользкому типу, да, но что еще мы можем сделать? Внезапно из глубин лабиринта донесся шум. Друзья скользнули в ближайшую кладовую. В дверную щель было видно, как мимо, заливая смехом, прошмыгнули два призрачных существа, таща за собой кубок. По всей видимости, они уволокли его из с п о р т г р о т а Но «Ну, погодите у меня! – рычал мчавшийся за ними оборотень грозногрюм в о б л и ч ь и волка. В лапе у него была пустая стеклянная банка с крышкой. Не прошло и нескольких секунд, как троица скрылась в о тьме. Это еще что такое? Растерялся Милан. Зачем ему пустая банка? Не банка, а п о л т е р с к л я н к а поправила Иси. В такие ловят полтергейстов. Если их законсервировать, они никому не навредят. Есть даже специальное заклинание, заставляющее их залезть в склянку. Но оно работает только если призраки уже побывали в ней. Там, где ты раньше учился, похоже, не особо преподавали духознания. Полтерсклянка, шепотом повторил мальчик. Внезапно он вспомнил банку с черной крышкой, которую видел в кусачем портфеле. Иси, окликнул Милан подругу. Знаешь, что я думаю? Это задхлуст притащил в школу полтергейстов.